Стрелки часов подгребали к отметке пол а мы все никак не могли дождаться шефа, который по приезду надумал вдруг прогуляться по территории. Именно в этот вечер он решил взять интервью у всех работников, встретившихся у него на пути, а мне необходимо было согласовать с ним важный вопрос. Я уже раздумывала, как мне избежать похода в гости, но совершенно ничего не могла изобрести, потому что устала как собака. Взглянула в мобильник в очередной раз и отправила сообщение. «Ира, я еще на работе. Когда освобожусь, не знаю». Я рассчитывала, что она в ответ мне напишет нечто такое, после чего у меня отпадет необходимость тащиться на другой конец города. Но через секунду пришло голосовое сообщение. Я ткнула пальцем в экран, и до меня донесся Иркин голос. «Привет, Аня. Я тебя поняла. Не волнуйся, вина много. Твой любимый салат с спеченет риски. Тебя ждет. Без тебя не сажусь. Давай, я тебя жду». Это был голос моей Ирки. Не той важной женщины под которую я встретила на улице, а той, молодой и задорной. Голос не изменился. Я сразу вспомнила тот самый салат с дефицитным тогда продуктом, который мне заботливо оставляли на полке холодильника после каждого праздника, если я вдруг не отмечала его с родственниками подруги. Ирка ничего не забыл. От этой маленькой заботы мои сомнения сразу улетучились, а в голове поплыли очередные воспоминания нашей молодости в лихие девяностые. А еще у них были вкусные маринованные помидоры и болгарский перец. Когда очередная банка с этими явствами вскрывалась, мне всегда оставляли эти разносолы. И когда я появлялась на пороге дома, тётя Рая всегда кричала дочке. Там на нижней полке Ане оставили помидоры. — Найдем, — отвечала Ирка. — Когда мы виделись последний раз? — Не помню. Я вышла на крыльцо нашего офиса. Шеф продолжил прогуливаться по территории. Ему явно сегодня хотелось пообщаться со всеми сотрудниками, припозднившимися на рабочих местах. Сейчас он что-то вдохновенно объяснял нашему менеджеру Андрею. Да я никогда не забывала об Ирке. И наши ночевки, и институт, и прогулки. Я думаю, что она как-то повлияла на меня в дальнейшем. Наверное, мы тогда чему-то научили друг друга. Например, не болтать много лишнего. Этому уж точно научила меня Ирка. Я стала членом их семьи. А тетя Рая, когда собиралась что-нибудь смастерить для дочки, всегда интересовалась и у меня тоже, не хочу ли я себе обновку. Я вспомнила юбку необычного фасона, которую так долго носила. Она была сшита из самого простецкого материала в мелкий цветочек, но всегда вызывала интерес и массу комплиментов. Со вкусом в этой семье всегда наблюдался порядок. Ничего не знаю, как там Иркина родня, уже столько лет прошло, как тетя Рая. С Иркой меня связывали исключительно теплые воспоминания. Она, как человек, была устойчивой, стабильной конструкцией, не подверженной переменам настроения, женским выкрутасам и капризам. Находиться с ней рядом было просто и комфортно. С ней можно было идти в разведку. Только однажды мы чуть не рассорились. Все-таки эта маленькая история научила меня тогда держать язык за зубами и хоть немного следить за своими словами. А связана она была с тем самым дядей Витей, маминым зажителям. Мы сидели на кухне за очередной чашечкой чая и собирались через несколько часов отправиться на очередную местную дискотеку. Мы задолго до выхода начинали наводить марафет и громко обсуждали, во что нарядимся. Ирка накручивала свои и так вьющиеся волосы плойкой, а повсюду была разложена косметика. Дома, как обычно, находился только дядя Витя. Он рассеянно передвигался по квартире, напевая песенки, и когда зашел на кухню, Ирка отодвинула наши девичьи причиндалы, разложенные по всей кухне, и сообщила ему о нашем скором походе. — Сейчас уберем, дядя Витя, на дискотеку собираемся. — Плясать там будете, — поинтересовался мамин сожитель, широко улыбаясь. — Ага. Дядя Витя изобразил странный танец, похожий на чечетку, и скрылся в глубине комнаты. Не успели мы заговорить, как он снова вернулся. Остановился возле нас, спел песенку, снова нёклюже сплясал и с загадочным видом протянул нам по денежной купюре с крайне довольным видом. — О, спасибо, дядя Вить! Мне немного неудобно было брать деньги у чужого человека, но отказываться я не стала, потому что точно помню, что финансы стандартно пели романсы на тот момент. На счету была каждая копейка. Я взглянула на Ирку, и на ее лице не заметила никакого недовольства по поводу того, что член ее семьи вдруг стал одаривать вместо пачерицы чужую девушку. Она сияла, у нее тоже с финансами было негусто и я протянула руку. — Спасибо большое. — Купите там себе цветы. Букет мы себе явно не собирались приобретать, и довольные одновременно подумали, что после дискотеки можно отправиться еще куда-нибудь. Загулять допоздна и приехать домой, словив машину. И нам точно хватит еще и на забегаловку. Дядя Витя скрылся из виду, как Ирка прошептала. Пенсию, наверное, получил. — Ага, только мне как-то неудобно. Мне-то зачем? — Да ладно тебе, — искренне произнесла Ирка. — Да, Ют, бери. Что за глупости Да? — Ну чего ты? Ты же без копейки сидишь. Давай после дискотеки в парк еще сходим. В кафешку, а? Ирка подмигнула. Я тоже об этом подумала. Ну вот, еще и останется. И мы, довольные как слоны, стали планировать свой прекрасный вечер. Мы продолжали чаепитие и трепа о наших планах, как Ирка произнесла. Мама сказала, что дядя Вите машину скоро дадут. Вроде ему от государства по льготной стоимости положено. А он сказал, что будет нас всех катать кому куда нужно. — Машину? — удивилась я и выпалила. — Да он же дурачок! И сразу осеклась. Я совсем забыла на радостях, что Ира категорически не выносила, когда о ее близких плохо отзывались. На лицо подруги моментально набежала тень. Ирка никогда не возмущалась, не ругалась, и если была чем-то огорчена или расстроена, на ее лицо сразу набегала тень. Малознакомые люди ничего не замечали, но я уже на тот момент эту эмоцию хорошо изучила, и тогда на кухне воцарилась пауза. Ира подняла голову. — Ну почему он дурачок? В ее голосе было столько печали какой-то тоски и горечи, что у меня внутри все сжалось. Я прекрасно знала, как Ирка относится к собственной маме, с каким трепетом и заботой, и все, что касалось мамы, это была темой, которая могла обсуждаться или ею самой, или со знаком плюс, никак иначе. А дядя Витя был маминым сожителем и тоже никак не мог обсуждаться в дурном ключе. Никак. Я забыла это правило. Вернее, я не забыла. Я просто так погрузилась в наши вечерние планы и болтовню, что просто ляпнула, не подумав. Тем более Ира мне не раз показывала фотографии своего отца и того мужчины, который вернулся к бывшей жене. Это были настоящие статные красавцы. И Ирка, похоже, стеснялась этого неказистого и странного увольня, появившегося в их доме на правах полноценного члена семьи. Я ударила ее по больному. Не не то, чтобы было стыдно или неловко, я понимала, что эта фраза мне так просто не пройдет, и наши сегодняшние посиделки будут последними. На тот момент я уже слишком хорошо изучила Иру, она такое не прощала. Не то, чтобы она была слишком мстительной, принципиальной или злопамятной, а просто для нее это являлось совершенно непереносимым. Я сидела ни жива, ни мертва. Тем более, за несколько минут до моего возгласа этот самый дурачок выдал мне крупную денежную купюру вместо того, чтобы отдать ее Ирке. Это был полный крах. За секунды я пыталась хоть как-то исправить ситуацию. Ну, как ее было изменить? Слово не воробей. На кону стояла наша дружба. Я совершенно ничего не могла сообразить, что нужно сделать или сказать, и только молча смотрела на стол. Я и сейчас помню, что было перед глазами. Ярко-розовая подринница, а рядом лежала старая кисточка для рисования, которой мы подводили стрелки. Я смотрела на эти два предмета и совершенно ничего не могла придумать. Ира молчала. Я тоже. Ситуацию надо было спасать. Ир, я не то, я не то хотела сказать. Я попыталась подобрать слова, но у вас дрогнул, и я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Меня спасла моя искренность в тот момент. Ирка ее почувствовала. Ир. Я не хотела, я просто подразумевала, что еле бормотала я со слезами на глазах. Да ладно, настроение было испорчено, но наша дружба спасена. Все, давай, пошли, зайдем еще в парикмахерскую. В тот вечер я так нервничала, что единственной моей мыслью было, не обиделась ли на меня Ирка, я не сводила с нее глаз. В тот вечер меня не интересовали абсолютно ни симпатичные парни, ни танцы, ни парк, ни кафешки. Я думала только о том, позовет ли меня Ирка в следующий раз в гости. Хотя я знала, она сразу бы среагировала и со мной распрощалась бы под любым благовидным предлогом. Но все равно было не по себе. Ирка позвала. Я собралась на следующий день с утра домой, как она громко воскликнула. — А почему ты сегодня поедешь? Давай завтра. А сегодня опять в парк сходим или в кино давай пойдем? Я на радостях закивала, как припадочная, и мы вместе побежали звонить моей маме на работу из ближайшей телефонной будки. Как только мы вернулись и уселись завтракать, разговор сразу завязался. Мы планировали вечер, хохотали, меня отпустили мои нервозные раздумья и переживания, и я веселилась от души. Тут из комнаты вышел дядя Витя. Я, естественно, собрала волю в кулак, и, несмотря на то, что наш конфликт был вроде исчерпан, понимала, Дяде Вите нужно выказывать теперь максимум уважения, чтобы реабилитироваться перед дыркой. Как только он показался на пороге кухни, Ира замерла, улыбка соскользнула с ее лица, и она замолчала, кинув на меня взгляд. Так специально дядя Витя в этот раз вышел в нелепом наряде вроде клоунской пижамки, весь склокоченный, с торчащими в разные стороны волосенками. Вид у него был крайне потешный. Я, естественно, закивала, чуть ли не кланяясь в пол и вежливо произнесла «Доброе утро, дядя Витя!» «Доброе утро, доброе утро!» Он кивнул и двинулся к плите. Ирка поздоровалась, снова глянула на меня и, наклонив голову над чашкой, проговорила «Дядя Вить, на сковородке завтрак!» «А я буду паштет!» Громко произнес он и закрутился на кухне. Мне вдруг стало жутко смешно. Я не знаю от чего, но меня просто все так и тянуло похохотать в голос. То ли это было что-то нервное, то ли это как раз был тот случай, когда веселье неуместно и по этой причине сразу все становится чрезвычайно комичным. Но дядя Витя оказался мне невероятно смешным в это утро. Да еще с этим звонким «Я буду паштет!» Фраза казалась мне крайне потешной. Меня распирало от хохота, но я мужественно и серьезным видом продолжала уплетать яичницу. Ирка молчала. Дядя Витя не уходил. Меня распирало от смеха, но я держалась изо всех сил. Дядя Витя сделал еще пару кругов по кухне, что-то мурлыкая себе под нос, а потом запел. — Мы бедные овечки, никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки, но кто же нас спасет? Блин, это было так уморительно, и как назло он будто специально именно в это утро выучил новую песенку из детского мультика. Он и так выглядел комично, а когда запил про бедных овечек, ну это было просто невыносимо смешно. Мне часто в жизни говорили про мою выдержку, терпение и стальные нервы в разных ситуациях. Но слово «выдержка» ассоциируется у меня с двумя случаями. Уроками химии, которые вела у нас за завод школы и по совместительству хорошая приятельница моей мамы, и то утро. Зинаида Павловна вела предмет спустя рукава. Всегда царила радостная атмосфера, наш большой класс рассаживался как попало, и мы с друзьями располагались в своей шумной компании на трех задних партах. Количество шуток зашкаливало, веселье било ключом. Зинаида Павловна, казалось, не замечала наши ликование до поры до времени. Давала нам задания, которые никогда не проверяла, и усаживалась заполнять свои бумажки. Но единожды, где-то раз в 15 минут, она резко вставала из-за стола и оглядывала учеников. А в нашем классе училось 43 человека. Стандартно мы занимали три ряда по семь парт. Сурово сдвинул брови, Зинаида Павловна из-под очков скользила глазами и останавливалась на моей скромной персоне. Наверное, ей не терпелось рассказать обо мне что-нибудь гаденькое моей маме. Я сразу делала каменное лицо и с задумчивым видом изображала, что занято делом. Рядом сидящий Коля Дементьев сразу втягивал голову в плечи и шептал «Посмотрите на Аньку», то есть на меня. Все чуть разворачивались в ближайшем окружении и внимательно разглядывали мое сосредоточенное выражение лица. В тот момент я готова была лопнуть от смеха. С пару минут Зинаида Павловна нас рассматривала и вновь усаживалась за свой стол. Тогда же я научилась и беззвучно смеяться. Второй случай, как раз тот самый, это пример моей колоссальной выдержки и силы воли. Склокоченный, поющий про бедных овечек дядя Витя и Ирка справа от меня. Я выдержала. Хотя мне было так смешно, что хотелось махнуть рукой на всю эту катавасию, свалиться на пол, ржать в голос и биться в конвульсиях головой о пол. Я была в шаге от этого, но я выдержала. Хотя дядя Витя не успокоился и, как назло, спел про бедных овечек еще раз 15-20 и только потом покинул помещение кухни. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Так это еще не все. Дядя Витя умудрился петь это четверостище особенным тоном. На слове «никто» во фразе «никто нас не пасет» он делал особое ударение и так жалостливо и пескляво напевал ее. Ладно, я молодец. Я выдержала и не потеряла Ирку. Спустя несколько лет, переживая тяжелейший любовный роман в моей жизни, закончившийся полной беспощадной душевной катастрофой, я услышала о силе своего характера. Расставание с мужчиной осложнялось еще и тем, что мы работали на одном предприятии. Коллектив был большой и наш роман, сначала стремительно набиравший обороты, не обсуждал разве что самый ленивый. Так вот, когда мы разбежались в разные стороны, опять же и наши общие приятели-коллеги и недоброжелатели перемалывали это событие с большим энтузиазмом, и я была на виду. С меня не спускали глаз и ожидали истерик и слез. Я помню, как моя напарница и хорошая приятельница Оля однажды ближе к вечеру еле слышно произнесла, «Да, выдержка, конечно, у тебя. Ты так ведешь себя, как будто и не было ничего с ним. У тебя есть чему поучиться. Я представляю, что у тебя внутри». Мне тогда и правда было очень нелегко. Мужчина вел себя некрасиво, расставание затянулось путем этих всех обсуждений, да и лицезреть его каждый день было непросто. Мой девятичасовой рабочий день начинался и заканчивался желанием выпить. Я прилетала домой и сразу бежала к бутылке перцовки, стоящей в шкафчике. Пожалуй, не вспомню больше, чтобы так хотелось приложиться к рюмочке. Но тогда после слова Оли, я подумала. Да ладно, вот помню бедных овечек и урок химии, вот там была выдержка. Хотя, пожалуй, то расставание тоже себе засчитаю. Будет три примера. Через некоторое время мы с Иркой одновременно остались без работы. В моей конторке прошло сокращение, а у подруги тоже что-то там произошло наподобие. Мы находились в полной без безденежья. Из дома мы тогда никуда с Иркой не выходили, так как прогуливаться было не на что. И только изредка мы посещали самые дешевые и бесплатные мероприятия, типа посмотреть концерт самодеятельности или прогуляться по парку. Даже на самое необходимое не хватало средств. Существовали мы на то, что давали родители. Дядя Витя стал нашим основным источником дохода. Он регулярно подбрасывал нам небольшие суммы наличных, уже привычно для нас, выходя из комнаты с купюрами в руках и протягивая их нам обеим. Более того, мы с Иркой еще организовали некий бизнес по добыванию наличности у дяди Вити в больших размерах. А дело было так. Однажды мы с Иркой сели играть в карты. Мы лениво перебрасывались с подкидного дурака, как дядя Витя в очередной раз выплыл из комнаты с песенкой из мультика про тех же несчастных животных. Она заменила в хит красоте и спесивости, и теперь мы в основном слышали «Мы бедные овечки, никто нас не пасет, мы таем, словно свечки». Но мы уже давно привыкли не обращали никакого внимания, это уже не казалось смешным. Так вот, дядя Витя, который никогда не лез в наши разговоры и посиделки, вдруг застыл у стола и с изумлением уставился на наше развлечения. «Дядя Вить, с нами?» – подмигнула ему Ирка. «А я не умею», – протянул отчим. «Так научим отчим?» – Ирка двинула табуретку, приглашающим жестом кивнула на стол и стала объяснять правила. Я не знаю, откуда она взяла эту новую простую игру. Мне кажется, она придумала ее на ходу, чтобы дяде Вите было все понятно. Помню только, что правила были крайне примитивны. Что-то вроде красные бьют черных, картинки больше, чем не картинки». Мы начали игру и сразу объявили ставку. Дядя Витя сначала посуровел, немного насупился, но желание поиграть пересилило его смущение, и мы начали. Ирка под столом толкнула меня ногой, и мы, перемигиваясь, стали выигрывать в стремительном темпе. Через пару часов у нас была уже приличная сумма денег, правда, пока только виртуальная, нарисованная столбиком на клочке бумаги. До прихода тетя Рая оставалось полчаса, игру надо было прекращать. Ира многозначительно глянула на часы и произнесла, «Сейчас мама придет». За столом возникла пауза. Дядя Витя тоже поднял голову на часы и спросил, «Так я проиграл? Много, да?» Вид у него был такой растерянный и печальный, что Ирка сразу произнесла, «Но, но мы же понарошку играли, это не считается, так что мы просто под подинтерес». Мы вроде радовались, что выиграли столько денег, но требовать с него карточный долг, естественно, не стали. Но он вдруг потянулся к своей серенькой курточке, стянул ее с вешалки и стал шарить по карманам. Серьезным видом он посматривал на бумажку с цифрами, потом глядел в кошелек, а потом ответственно протянул нам нужную сумму, аккуратно пересчитав ее перед этим несколько раз. Надо добавить, что сумма была небольшой, но для нас на тот момент являлась целым состоянием. Правда, чувствовали мы себя при этом, крайне неважно. Обыграть инвалидов карты, причем какую-то дурацкую игру, нам было совестно, Ирка снова протянула. Дядь Вить, ну не надо, вы нам и так денег даете, мы по наружку играли. Пусть, купите себе конфет, печально произнес дядя Витя и вышел из кухни. Он даже ничего не пел, казалось, это поражение так подорвало его душевное состояние, что ему было не до овечек. Мы с Иркой смотрели друг на друга. — Блин, — подруга нарушила молчание. — Ир, а он маме не расскажет? Я хотела сказать, что неудобно как-то инвалида дурить, но промолчала, потому что теперь очень скорпульозно следила за базаром, и слово «инвалид» казалось мне неподходящим для упоминания родственников подруги. — Не знаю. — Давай пока их не будем трогать, — она кивнула на смятые бумажки и мелочь. — Если что, дадим обратно, скажем, что пошутили. Давай, согласилась я, и мы отложили в коробочку выигранную сумму. На следующее утро мы с опаской поглядывали на дверь в родительскую комнату. Но оттуда услышали знакомую песню про бедных, одиноких животных, а потом увидели стандартно улыбающегося детской невинной улыбкой дядю Витю. Он вышел и, как ни в чем не бывало, продефилировал мимо нас, поздоровавшись, как обычно. Мы облегченно выдохнули. что еще подождем или двинем куда? Когда он вышел, спросила у меня Ира. Я не знаю. Мы решили подождать еще денек и потом, окончательно успокоившись, достали наш выигрыш и тем же вечером весело прогуляли с размахом. На следующее мое появление в доме Иры наша финансовая ситуация никак не выправилась. И мы также сидели дома. То слушали музыку, то попивали чаек, то смотрели телевизор. Мы решили перекусить в очередной раз, пошли на кухню, а дядя Витя тоже следом вышел из комнаты с заговорчическим видом подошел к нам. Он немного помялся, спел несколько раз хорошо знакомое четверостищее, правда, необычным, тоненьким и тихим голосом, все сбавляя и сбавляя громкость, а потом произнес. «Девочки, а вы не хотите еще? А давайте в карты поиграем». Мы переглянулись, а Ирка сразу сказала, вспомнив наши душевные терзания, «давайте только в этот раз не на деньги». «А почему?» – удивился дядя Витя. «Да не на что нам играть». Да и неудобно как-то с вами под деньги играть. Дядя Витя задумался, молчание затянулось, он хмурился, сопел, бурчал песенку, а потом вдруг сказал. А вы мне потом отдадите. Мы снова переглянулись. Этот вариант нас устраивал, но отдавать нам было нечем, ни потом, ни сейчас. Новая работа нам даже пока не светила. Был очередной кризис кризисов и с этим делом наблюдалась все та же полная задница. Но в принципе было ясно, что посиделки домашние, семейные, дядя Витя точно не будет требовать с нас долг. Да и мы с Ирой являлись специалистами в этой новой игре и ни капли не сомневались, что снова одержим победу. Игра снова началась и через пару часов ситуация повторилась. Бумажка с записями, курточка дяди Вити и мы, богатые и счастливые. Наши карточные баталии продолжались. Мы с Иркой сидели без работы, свободного времени было, хоть отбавляй. Я у них дома практически уже жила, и мы вечерами рубились в карты. Со временем мы показали дяде Вите и новые игры. его же сражались в подкидного дурака, и в козла, и в веришь-не веришь, и еще во многие другие. А мы с Ирой научились под столом путем дергания ногами постоянно выигрывать. Однажды мы даже перешли на домино. Но в ней мамин сожитель вдруг продемонстрировал потрясающее везение с самого начала. И мы с Ирой сразу сделали вид, что ничего не соображаем в этих прямоугольничках, и наша маленькая компания снова вернулась к уже привычным картам. Походило, что дядю Витю затянула Он тоже был не особо занят делами, и наше благосостояние с Ирой росло с каждым днем. Мы уже даже стали снова выходить в свет. Правда, омрачало это все только тот же печальный вид дяди Вити после игры и отключающееся радио с песней про овечек. А еще мы боялись, что тетя Рая узнает о наших игрищах и нам не поздоровится. Бабушка Иры практически никогда не приходила в отсутствие мамы, она только заходила на крылечко и кричала в окно. — Рая! Рая, ты дома? — Не, ба, мамы нет. И бабушка уходила к себе. Наши гортежные баталии продолжались, и однажды, не выдержав растерянного и печального вида дяди Вити, я предложила. — Ир, давай поддадимся, пусть выиграет хоть разок. «Я тоже об этом подумала», – кивнула подруга. «А то, правда, стыдно уже. Что там у нас в заначке?» «Да есть немного. Давай завтра проиграем?» «Давай». На то мы порешили. Завтра наступило, но мне нужно было ехать домой. Но когда я вновь прибыла, мы в очередной раз сели играть в карты с дядей Витей. Это уже не обсуждалось и в определенный час наша компания расселась по местам. Естественно, дядя Витя в этот раз выиграл, как мы и запланировали. Вот тут мы с Иркой отыгрались по полной программе. Мы изображали печальный вид, хмурили брови, вздыхали и чуть ли не трагично всклипывали. За привычные уже полчаса до прихода тетя Рая потопали доставать деньги из заначки. Наше актерское мастерство было на высоте. Мы сгорбились и с понурым видом притащились на кухню с купюрами и мелочью в руках и со скорбными лицами протянули выигрыш дяде Вите. А вот его как раз надо было видеть. Такого счастливого человека я не наблюдала никогда в жизни. Я не знаю, как выглядят в реальности люди, которые выигрывают друг в лотерею большие суммы, но дядя Витя просто ликовал. Глаза его лучились веселыми искорками, маленькие глазки стали большими, улыбка обнажила кривые зубы, он снова потянулся за корточкой, аккуратно сложил денежки в свой кошелечек и, напевая песенку и глянув на часы, пошел в комнату. На пороге он обернулся. — Аня, ты завтра у нас? «Ну да», — я кивнула. «Будем завтра играть?» — оживился еще больше дядя Витя. «Будем», — ответила Ира. Когда он скрылся из виду, мы с подругой сложились на пополам от хохота и быстро смотались в Иркину комнату. «Слушай, даже денег не жалко. Ты его видела?» «Да, видела. А что завтра будем делать?» «У нас там еще можно одну игру проиграть. И все, дальше пусто». Ирка, продолжая смеяться, заглянула в шкатулку и пересчитала наш бюджет. Мы, немного подумав и посоветовавшись, решили, что завтра снова проиграем, а потом уже возьмемся за ум. Но на следующий день приятельница пригласила нас на день рождения. Идти нам было не с чем. Мы порылись в Иркиных закромах, нашли пару сережек вполне приличного дизайна и еще какую-то чепуху. Погулять очень хотелось, там намечалась хорошая компания и мы с приготовлениями даже забыли про свои картежные обещания. Мы уже почти уходили, как услышали знакомую песенку. «Мы – бедные овечки, никто нас не пасет», – бодро распевал дядя Витя, вышагивая по коридору в приподнятом настроении. «Дядя Вить!» – он зашел на кухню. дядь Вить! Мы санькой на день рождения сегодня идем, подруга наша пригласила. Так что завтра поиграем, хорошо?» Он на несколько секунд замер, поменялся в лице, но потом вернулся в нормальное состояние. «Хорошо!» Мы уже обувались, как снова у нас над духом зазвучала знакомая мелодия про овечек. «Девочки, нате вам!» Мы подняли головы. Дядя Витя стоял с купюрами в обеих руках и протягивал их нам с довольным и счастливым видом. Мы одновременно увидели его подарки и ахнули. Он протягивал нам по очень крупной купюре. Мы снова ахнули, а Ирка растерянно пробормотала. «Дядя Вить, ну зачем вы? Откуда у вас? Спасибо, нам не нужно. Так вы же на день рождения идете». Дядя Витя не менял позы и продолжал стоять, растопырив руки с купюрами, словно пугало в огороде. — Дядя Витя, ну вы чего? Нам не надо. — Берите, берите, купите цветы. Мы с сыркой медленно потянулись за деньгами, сказали спасибо и опишевшие вышли за дверь. Зайдя за угол, мы остановились и с удивлением глянули друг на друга. — Очуметь, Ир. — Писец, Ань. Мне неудобно было спрашивать, откуда у инвалиды столько денег, но я не выдержала и все-таки произнесла. — Ир, а откуда у него такие бабки? — Да я откуда знаю. — Ты знаешь? — Ирка замялась. — Я только сейчас вспомнила. Я же не слушаю, что там они говорят. Но у него вроде сестры есть, может, они ему высылают. Знают, что болеет. Он часто на почту ходит, то какие-то начисления, то пенсия. Я толком не знаю. Он же еще на машину копит, ты не забывай. Недавно я слышала, они с мамой опять за машину говорили. У нас же дача есть, но там так пустырь. Вроде обсуждали, как машину купит будут там что-то сажать. Так-то далеко она просто стоит. Ир, а если он из накоплений нам отдает, что потом, если мама твоя узнает? Не знаю, что там у него в голове. Может, не соображает ничего. А что делать будем? С деньгами? Ну да, я сама не знаю. Давай хранить пока. Или не знаю, Ань. Надо маме сказать, что он нам отстегнул столько, по-другому не знаю. — А за карты будешь говорить? — Надо сказать. — Да что карты? Он нам не проиграл эти деньги, а так дал. За карты можно и не говорить. Хотя… какая разница? Как выяснилось, тетя Рая была в курсе, что сожитель не бедствует, покачала плечами, отнеслась ко всему этому спокойно, а про карты так и вообще ничего не сказала. Мы с Иркой быстро смекнули, что проигрывать дяде Вите гораздо выгоднее, чем выигрывать. Он обычно на следующий день выдавал нам по крупненькой купюрке каждой, и мы с сырой уже разработали целую систему, когда надо проиграть а когда выиграть. Дядя Витя стал нашим спонсором, модным тогда словом. Буквально за небольшой период мы с Ирой так разбогатели, что не работая, могли себе позволить различные веселые прогулки с возвратом далеко за полночь. А еще купили себе по обновке. Я джинсовую куртку, а Ирка крутые модные вареные джинсы. Естественно, ей перепадало денег гораздо больше, чем мне, и мы в один из дней отправились на толкучку. Это было такое место, где можно было купить даже слона, хотя внешне оно выглядело очень мрачно. Грязный пустырь, обдуваемый всеми ветрами, где двигалась туда-сюда толпа людей. Только с одной стороны возвышались некие железные горявые постройки больших размеров, а в остальном покупатели и продавцы перемешивались между собой, и только протискивая сквозь толпу, слышалось... Девочки, помада, помада, польская, перламутровая. Девочки, джинсы, девочки, девочки. Таких красивых разнообразных вещей, как на толкучке в 90-е, я не видела, мне кажется, никогда и нигде. Про косметику я вообще промолчу. Наборы всех цветов радуги, а помады... То ли сейчас все это разнообразие в магазинах так примелькалось то ли действительно тогда были деревья высокими и трава зеленее. Но это было нечто. А еще мы купили сыркой попарила син, Она темно-красная, а я бирюзово-зеленая. Но Иркины джинсы, конечно, перебили все наши покупки. Это было чудесное модное приобретение. Настоящие варенки в мелкую крапинку. Лучше этих штанов я не видела ничего. У меня на такие не хватало, и я только завистливо поглядывала на Иркину обновку. Но подруга сказала, «Анька, я немного потаскаю тебе дам поносить». «Да ладно, Ир, может, со временем и у меня такие будут». Грешно было жаловаться, я не осталась без покупок благодаря ее родне. Ни она, ни я не любили носить чужие вещи. У нас это свойство было одинаковым. Мы не обменивались одеждой. Вещь должен носить один хозяин. Это как еще одна кожа, она не может быть на двоих. Но предложение подруги мне понравилось. Кстати, Ирка недолго щеголяла в своей дорогой обновке. Буквально после первой же стирки она вывесила их сушиться на крыльцо. Балкона не было и вещи развешивали на веревках во дворе. Ира решила не выносить такую ценность на всеобщее обозрение и вывесила их перед деревянной лестницей на второй этаж, заботливо поглядывая на них из окошка кухни. Как уж там получилось, но их все-таки утащили. Кто мог украсть во дворе варенки и остаться при этом незамеченным, осталось для нас загадкой. Ира всегда была девушкой-стойкой и эту потерю перенесла с высокой поднятой головой. Не разгрывала трагедию и не лила слез, хотя утрата и в самом деле была значительной. Мы собирались снова накопить нужную сумму посредством игры с дядей Витей. Но у тети Рэй на предприятии образовались какие-то очередные проблемы, и работниц отправили в вынужденные отпуска. Она находилась постоянно дома, и наши азартные игры пришлось прекратить. А потом Ирка устроилась на работу в ларек. Тогда эти маленькие магазинчики заменяли супермаркеты. Там было все. Та же толкучка, только продуктовая. Дивные разнообразные спиртные напитки. Ликеры, вина, наливки, армоньяки, виски. Какие только названия не звучали в этих ларьках. Шоколад, жвачка, чипсы, сигареты, печенье. Это был настоящий островок изобилия, располагавшийся на нескольких квадратных метрах. После долгих лет с пустыми витринами социалистических гастрономов Иркин ларек выглядел как рай земной. Просто так туда было не попасть. Никакого учета не велось, кассовые аппараты отсутствовали. Подсчет выручки велся в основном в амбарных книгах. Поэтому владельцы брали на работу людей знакомых, проверенных, надежных, не с улицы. Ирка попала в очень блатной ларек. Находился он в хорошем районе, не то что в центре, но в оживленном месте, где он стоял практически один в округе. Куча жилых девятиэтажек и автостоянка в двадцати метрах. Более того, и сам этот ларек был вполне себестроением. Высокий фундамент, складское помещение и небольшая комнатка-прихожая. Гигантский магазин по тем временам. Владелец был тоже непростой человек, ответственный, работящий и всегда выглядящий недовольным и чересчур серьезным. «Алик» — так он и представлялся. Ни фамилии, ни полного имени, просто «Алик». Он ездил на старенькое БМВ и так среди знакомых и значился алек на БМВ» в одно слово. Вроде как его крышевали очень серьезные люди. Ирка попала туда через знакомых, стала хорошо зарабатывать, мне тоже перепадала и наши гулянки возобновили в свободное время. Я частенько приезжала на ее новое место работы. Я скиталась в поисках заработка, мне было скучно и непривычно без Ирки, с которой мы уже долгое время проводили дни и ночи вместе. Со временем я стала таким частым гостем, что владелец Алик уже ко мне привык, здоровался, знал, как меня зовут и даже разрешал мне на законных основаниях заходить в ларек, что категорически запрещалось посторонним и помогать Ирке. Торговля тогда шла только через небольшое окошко. Я стала своей, а потом периодически заменяла подругу, когда ей надо было отлучиться по делам. Ирка приезжала, я сдавала ей выручку за несколько часов. Она сразу отнимала процент и отдавала мне. Было все просто. Выручка, процент. Суточный заработок высчитывался элементарно. Спустя некоторый период времени зашел разговоры о том, чтобы я тоже работала там. Нам с Иркой этот вариант казался просто идеальным. Нам бы не пришлось пересчитывать товар, сдавая смены. Мы доверяли друг другу и никогда никаких денежных распри у нас не существовало. А для меня так вообще это предложение оказалось манной небесной. Я уже давно сидела на мели и считала каждую копейку. Если бы не Ира, я бы совсем обнищала. Так что она сыграла очень большую роль для меня в тот период. И она и ее родня. Ира стала не только близкой подругой, а настоящей опорой. Потом мы тоже помогали друг другу в последующие тяжелые времена. Денег у нас обеих особо никогда не водилось, а вот продукты мы друг другу частенько подбрасывали. Шеф наконец освободился. Я быстро оформила нужные бумаги и вызвала машину. — Уже еду, — отправила я Ирке короткое сообщение. — Жду. Моментально прилетел ответ. Я ехала на заднем сиденье и крутила в голове наши с ней воспоминания. Столько всего было. На момент нашей дружбы у нас обеих на личном фронте образовался полный штиль. Ирка не любила рассказы о личной жизни, но потихоньку помаленьку я узнала о ней многое. Буквально незадолго до нашего знакомства Ира рассталась с любимым человеком. Конечно, мы тогда не знали, что тот самый лёша в будущем станет ее законным мужем. Они проживут много лет, вырастут двоих прекрасных детей, а потом… потом разведутся. Тогда Ирка мне показывала совместные снимки, и рассказывала о том, какой у нее был парень, умный и красивый. лёшка тогда учился в военном училище в далеком сибирском городе. Они планировали пожениться, но в один из его отпусков они разругались в пух и прах и перестали общаться. Ирка очень переживала. Она вообще была такой основательной и разборчивой, считала лёшку идеальной партией для себя. С восторгом рассказывала о его достижениях, об их знакомстве и встречах. Она любила людей практичных, серьёзных и деловитых. По её словам, Лёша как раз был именно такой, но не сложилось что-то тогда у них. Так что мы с Иркой тогда были совершенно свободны. Конечно, мы знакомились, встречались, а периодически у нас обеих бушевали настоящие страсти, но серьёзные отношения не складывались. У Ирки вообще существовал некий образ будущего мужа, а просто заводить отношения она была не склонна, хотя в ней всегда мелькала некая чертовщинка. Это была та еще бестия, море обаяния и женской привлекательности. И хоть наш сокурсник и назвал ее внешность на любителя, но вниманием мужской стороны Ира ой как пользовалась. На нее даже обращал внимание звезда нашего института Игорь Букреев. Между парами, лекциями и прочими учебными делами студенты околачивались по местным кафешкам и забегаловкам, которых в округе было видимо-невидимо. Но времена царили безденежные, в этих заведениях не особо можно было насидеться вдоволь, и в основном учащиеся кучковались вокруг здания на лавочках, проводя свободное время за общением и болтовной. А студенток особенно тянуло к самой дальней стороне учебных стен, где возле отдельного корпуса проводили время все институтские звезды мужского пола, причем все вместе. У них будто был свой клан красавчиков. Я не знаю, на каком-то маникурсе учились и вообще учились ли они но постоянно они находились именно на тех лавочках. Застать их там можно было почти всегда. Заняты они были своими разговорами, совершенно не глазели по сторонам, общались исключительно между собой и даже на симпатичных студентах не обращали никакого внимания. А еще они иногда играли в карты, седла в лавочке и сидя друг против друга. Парни были заметными, девчонки не сводили с них глаз. Через время мы знали их всех по именам и по фамилиям, и кое-что из биографии. Это мы о них, а они о нас не знали ничего и даже не хотели расширять свой круг общения. Я помню, как мы, сидя неподалеку, наблюдали за ними. Ближе всего к нам двое парней играли в карты. У них была особенность. Я видела их не единожды в стенах института, они будто вообще не замечали никого вокруг. Равнодушный взгляд куда-то поверх голов, вдаль, будто их вообще ничего не интересовало. Но на своих лавочках парни вдруг оживали. Глаза горели, они весело переговаривались друг с другом, бойко перемещались, хохотали и что-то оживлённое обсуждали, но только между собой. До остальных им не было никакого дела. Я хорошо помню, как мы присели с сыркой на скамейку с мороженым и болтали ни о чём. Занятия закончились, и мы собирались разъехаться по домам. Рядом играли в карты два местных красавчика – Игорь Букреев и славик Кляшенко. Мы еще пошутили с Иркой, глянув на них и вспомнив нашей партии с дядей Витей. Мы продолжали поедать мороженое, как Букреев вдруг поднял голову. На секунду, оторвавшись от игры, скользнул взглядом куда-то поверх нас и вдруг остановился на Ирке. Потом буквально на секунду он задержал взгляд и снова отвернулся. Ирка что-то оживленно мне рассказывала, а я снова увидела, как Игорь опять посмотрел на подругу, только уже более внимательно, а потом еще раз. Я только собралась сообщить Ирке, что ее заинтересовался местный красавчик, как она пристала. Пошли уже. И мы потопали в сторону остановки мимо главного корпуса. Через секунды нас обогнал этот самый Букреев и на наших глазах двинулся к одной из стоящих машин на обочине. Это была 99-я. В то время студенты не ездили на машинах, тем более на авто последних моделей. 99 тогда находилась на пике своей популярности, Это была очень крутая машина на тот момент. Что-что, а при социализме наблюдалась четкая иерархия. Если тебе 20 лет или даже 25, то ты вряд ли на работе мог занимать должность, начинающуюся со слов заместитель, старший, главный или вообще руководитель. Неважно чего. В те годы ты мог быть только каким-либо специалистом безо всяких важных приставок. Также было и с благосостоянием. Я говорю про среднестатических людей, которых было основное большинство. Если тебе 20 с хвостиком, ты никак не мог ездить на хорошей машине. Максимум – это дедушкин разваленная колымага. И когда начались 90-е, эта четкая социалистическая иерархия стала ломаться. Но все равно видеть 20-летнего студента, садящегося на водительское место в хорошую машину, когда еще и преподаватели далеко не все их имели, было делом диковинным. «Это чё, Букреева машина?» – толкнула я подругу. «Ого! Ничего себе! Да он же блатной сынок, у него папа шашишка какая-то». «Не слышала». Договорил да кто-то. Мы только проговорили уже подходили к остановке, как рядом с нами посигналили. Мы повернули головы. Этот обсуждаемый нами Игорь остановился рядом с нами и в открытое окно громко крикнул. «Садитесь, подвезу». Я уже была ринулась к автомобилю, как Ира произнесла. — Спасибо, нам в другую сторону, — дерзко ответила она и отвернулась. Я удивленно застыла, а потом двинулась вслед за подругой, поглядывая на красавчика Букреева. Тот, похоже, удивился еще больше, чем я. Он обескураженно хлопал глазами, несколько раз открыл рот, вроде как собираясь еще что-то произнести, потом закрыл окно и поехал дальше. — Ир, а ты чего? — Да чего-то растерялась, — рассмеялась подруга. — Ну ты даешь, прокатились бы. — Да с перепугу, — хихикала Ирка. — Давай в следующий раз не пугайся, такие парни на дороге не валяются. Он, кстати, на тебя глазил когда мы мороженое ели. — Да, влюбился, наверное. Мы с когда-то давно, уже будучи замужними дамами, однажды встретились у нее дома. Лёшка был на службе, наши дети игрались в комнате, а мы с подругой вспоминали студенческие времена и 90-е, обсуждали перемены в стране и прочие серьёзные темы. Ирка высказалась по этому поводу. «Да что говорить, Анька, хорошо проскочили мы 90-е. Мы не бедствовали, всё равно крутились, вертелись, выжили. Бизнесом в то время мы не занимались, да и сейчас не занимаемся этим нелёгким делом, так что...» Много любят сейчас говорить про девяностые, но нам грешно жаловаться. Да, ты права, Ир. Так сидели иногда на мели, но все живы-здоровы. огу так только, помнишь, царапнула нас. Да, нас все-таки царапнула В том самом ладно-скроенном ларьке мы с Иркой и Бойко торговали на очередной праздник. Это был канун 8 марта. Там и так выручка всегда была приличной и проходимость большой а под праздники народу пребывало. Торговля шла без перерыва. Люди рассаживались за праздничными столами, и когда продукты заканчивались, бежали куда? Ближайший ларек. А ближайшим был магазинчик Алика. Под праздники он давал своим продавцам обычно кого-нибудь на подмогу, даже иногда выходил работать сам. А тут я была у Ирки под боком, да еще и шел разговор, что я вскоре буду работать самостоятельно, и сам Алик предложил мне подработать на праздник. Мы с Иркой ликовали. Выручка в праздник зашкаливала. За сутки можно было прилично увеличить свое благосостояние. Да и вместе нам работалось замечательно. После полуночи торговля чуть притихла. Жители района разбежались по домам, и многим хватило запасов. Только одинокие покупатели метались к нам за пивом и сигаретами. Мы уже уставшие, расположились в и решили тоже выпить за праздник и выбирали бутылочку спиртного. Мы уже прикинули, сколько заработали и могли шикануть. Ирка голосовала за амаретто, а я за вишневую наливку. Пока мы спорили, в окошко постучали. За покупками пришли два прекрасных молодых парня. Интересные, симпатичные и веселые. Разговор завязался в секунды. Они действительно были такие клевые, что даже Иркино каменное сердце дрогнуло. Мы переговаривались через окошко, практически по грудь высунувшись на улицу и весело обменивались колкостями и шутками. В секунды были рассказаны наши дебаты о том, что мы не можем определиться с выпивкой, и парни быстренько решили наш дружный спор. Нам подарили по бутылочке спиртного и по коробке дорогих конфет. Парни не уходили, и минут через сорок мы уже договорились встретиться на следующий день. Мобильников не было, городских телефонов тоже. Свидание назначались в определенном месте и сразу обговаривалось точное время встречи. Парни нравились нам все больше и больше. Да походило и мы им тоже. Они не уходили, хотя сначала вроде куда-то спешили. Мы, также высунувшись, уже вместе выпивали, а спустя еще час уже начали потихоньку выползать из убежища. Одна оставалась торговать, а вторая болтала с парнями. И так продолжалось очень долго. Уже совместно была выпита не одна бутылка и съедена не одна коробка конфет. Покупателей становилось все меньше, на улице холодало. А мы уже под хмельком позвали ребят к себе в ларек. Естественно, это категорически запрещалось Аликам. Но градус спиртного сделал свое дело. Мы потеряли бдительность и через некоторое время уже вчетвером выпивали в нашем коридорчике, расположившись на коробках в отапливаемом электрообогревателем помещении. Я хорошо их помню, симпатичные и веселые ребята. Тогда не принято было кидаться в объятия друг друга в первый день знакомства. Мы вели себя в принципе сильны благородно но на пары уже успели разбиться и радостные продолжали наше празднества уже почти светало когда в дверь постучали мы уже прилично набрались и даже забыли что под утро один из помощников валика обычно подвозил нам спиртное саша хороший парень мы с ним замечательно ладили он вошел с удивлением увидел двух гостей бровями показал нам что мы делаем что то не то выгрузил несколько ящиков водки забрал тару и показал жестом, чтобы Ира вышла. Там он ей прочитал маленькую лекцию, напомнил, что часов в девять прибудет Алик за выручкой и сообщил Ирке, что выглядим мы уже совершенно пьяными. Ну и заодно намекнул, что следы гостей нужно будет тщательно замести, а новых приятелей желательно выпроводить за пределы стен ларька. Конечно, подруга покивала, сообщила в ответ, что парни сейчас же покинут наше рабочее место, расцеловала Сашу в обе и, закрыл за них дверь, сразу же забыла о данных обещаниях. Как только помощник Алика уехал, к нам снова постучали. Ирка открыла дверь и на пороге ларька увидела незнакомого молодого человека. Как оказалось, это был приятель наших гостей, которого отправили на поиски пропавших друзей. «О, Антоха, а ты откуда?» приветствовали наши уже бухие гости своего знакомого заплетающимися языками. — Вы куда поневались Парень зашел к нам. — Мы вас уже полночи ищем. Вы что здесь делаете? Он оглядывал наш ларек внутри, сделал пару шагов и осмотрелся по сторонам. Ира сразу шепнула своему кавалеру, что находиться у нас нельзя, парни кивнули и буквально через пару минут вышли вместе с приятелем. Я хорошо помню взгляд этого Антохи. Он будто смотрел не на нас, а вокруг и сразу во все стороны. Я еще подумала, что парень мутный какой-то. В итоге наши гости вернулись, мы тепло распрощались, сотый раз повторили место встречи и время, и парни ушли. От усталости и градуса мы с Иркой уже не стояли на ногах. Редкие покупатели под утро почти не беспокоили. Да и у нас уже заплетались языки, и мы безуспешно пытались посчитать и назвать сумму к оплате. В итоге решили закрыть окошко и поспать хотя бы часок. По Кемаре в некоторое время мы с огромным трудом поднялись, чтобы навести порядок, убрать мусор, ну и приготовить выручку. А вот тут возникла проблема. Выручка исчезла. Мы протрезвели в секунды. Сумма была огромной. Мы не пытались ее отыскать среди завалов банок, пачек и коробок. Нам и так было понятно, что в ларьке ее нет. Мы впали в шоковое состояние. Выручка в этот день зашкалила. Глянув на наши записи, мы ужаснулись. А еще нам было понятно, что деньги мы не найдем. Может, мы были не правы, но на новых друзей мы даже не думали. А вот гость, который пришел за ними, вызвал у нас подозрение еще ночью. — Ань, это тот, наверное, он даже внешне похож на Димку Крикунова, — Ира упомянула мелкого хулигана из соседнего двора. — Ага, я тоже обратила внимание. — Ань, что делать будем? — Ир, я не знаю. — Нам надо искать этих, расскажем им. Были только они и этот их знакомый. А если они не придут на встречу? Сейчас Алик приедет. Что говорить будем? Я не знаю, Ир. Мы находились в трансе и только тупо смотрели друг на друга. Там даже наш процент от выручки выглядел очень внушительно. А уж сама наторгованная сумма это было целое состояние. Под праздник улетели даже самые дорогие бутылки коньяка, виски и прочих разнообразных и очень недешевых напитков. Там одна бутылочка тянула на внушительную сумму. Я редко видела, чтобы Ирка плакала, но тогда прямо передо мной из ее глаз слезы текли просто ручьем. Я вообще плохо соображала и только вытирала Иркины слезы. Мы просто сидели и молчали. К привычным уверенным стукам Алик вывел нас из оцепенения. Тогда он зашел, он сразу все понял, моментально. На столе лежала бумажка с записями и подведенной итоговой суммой. Мне стали ее прятать и пытаться уменьшить цифры. олег был таким профессионалом, который, заходя в свой ларек и пробежав взглядом по коробкам, практически до рубля определял итоговую сумму выручки. Он задал нам буквально несколько вопросов, закрыл нас на замок с нижней стороны и уехал. Дальше началось то самое поцарапало. Буквально через час олег приехал уже не один. С ним был крупный молодой мужчина грузного вида, которого мы никогда раньше не видели, и помощник Саша. Естественно, картину происходящего тут уже явно обрисовал. Покрывать нас было бессмысленно. Наоборот, нам надо было вместе искать тех парней. — Сколько там? — широкоплечий бритоголовый бугай глянул на бумагу с итоговой суммой выручки и присвистнул. — Забирай их, поехали. От этих слов у нас похолодело внутри и стало окончательно не по себе. Было понятно, нас повезут на разборке. Именно так назывались любые выяснения отношений. Нас усадили в машину, ларек открыли, сменщица вышла на работу, а мы поехали. С нами по пути никто не разговаривал, ничего не спрашивал и через полчаса мы прибыли на место. Это было небольшое парковое кафе в одном из районов города. Мы с Ирой сразу сориентировались, где находимся, и также понимали, что по слухам в этом месте собираются бандиты. Из какой именно группировки, под кем они ходили, кто там был главным, этого мы не знали. Но место было известное в народе. Вроде как там, на заброшенной окраине парка, не раз выясняли сложные отношения. Мы там очень долго кого-то ждали. Очень долго. Алекс с этим бугаем сидели в кафе, а мы в машине и только изредка видели, как те выходили на улицу, поглядывали по сторонам и снова заходили. Мы ничего не пытались делать, мы просто ждали. Мель давно выветрился, и масштабы катастрофы выглядели просто ужасающими. Мы влипли в историю и, не желая того, связались с людьми, с которыми никакие шутки даже не подразумевались. Мы ждали. Через время к этому кафе подъехало несколько автомобилей, и еще несколько бритоголовых крупных мужчин вышли и зашли внутрь. Это все было просто кошмаром. Я не хочу описывать тонкости всяких кровавых разборок в то время, но истории вокруг слышалось превеликое множество. Правила были простые. Деньги – это серьезно, и отдавать их надо было вовремя и в необходимом количестве. А кто ты? Девочка, мальчик, бабушка, пенсионер, младенчик, да хоть пришелец из космоса, ты должен был отдать нужную сумму. На любой долг сразу начислялись проценты. Деньги отдавались с этими процентами, назначались точные сроки и место. Вот такие незамысловатые правила. Тебе не звонили, не стучали в двери, не просили вернуть долг. Но если ты не возвращал деньги вовремя, 90-е на самом деле были суровыми годами. Последствия не заставляли себя ждать. На слуху тогда звучали свежие истории. Девушка из нашего института со следами ожогов на лице, которая попала в какую-то денежную историю, Еще одна из соседнего дома, избитая до полусмерти, оставшаяся чудом в живых. Два трупа с длинными светлыми волосами, найденными в камышах рядом с таким вот парком. А буквально за несколько недель до этого случая со знакомыми мне девушками случилась очень грустная история. Две подружки решили раскрутить лоха на деньги. Объектом был выбран воздыхатель одной из них. Девушки, придумав какие-то невероятные причины, попросили у того взаймы крупную денежную сумму. Тот не отказал, выдал девушкам наличные, и те счастливые месяц погуляли на побережье с размахом. Когда вернулись, тот самый поклонник, владелец маленького магазина и парикмахерской, намекнул на возврат денег. Девушки посмеялись и не обратили на эти нелепые на их взгляд слова никакого внимания. Воздыхатель напомнила о долге еще раз. Девушки также не отреагировали и продолжали вести свой обычный веселый образ жизни. И тогда за ними приехали серьезные люди. Две подруги не поняли сначала, что к чему, и продолжали смеяться и шутить, и вообще заявили, что отдавать ничего не будут. У меня с этими девушками была общая знакомая, она знала эту историю в подробностях и поведала мне, что двух подруг отвезли в лес и там они долго рыли себе могилы. Девушки уже поняли, что с ними не шутят, и на молодость и красоту можно не рассчитывать, но было поздно, их хорошо припугнули и до них наконец дошло, что дело серьезное. Им назначили сумму, накинули к ней процент и назвали срок и место возврата. Насколько мне известно, там речь шла уже крайне серьезно. И причиной того, что девушкам дали хорошую отсрочку, по словам моей приятельницы, было знакомство одной из них с одним из парней этой группировки. Как она называлась, я плохо помню. То ли лисы, то ли волки, то ли кабаны. Но одна из подруг точно знала, что бывший одноклассник состоял в этой группировке. Она назвала его имя, сослалась на близкое знакомство, парень через время приехал и, увидев зареванных, грязных и несчастных девушек, вроде как за них поручился и двум подругам дали отсрочку, причем, по слухам, прибавив к сумме еще приличный процент. У одной из них была трехкомнатная квартира на пополам с родным братом, а вторая вообще была приезжая из какой-то бывшей союзной республики, отделившейся и обедневшей в считанные месяцы. Встал вопрос о продаже квартиры покупатели и подруги нашли быстро, из-за бесценок собирались создавать недвижимость, но на тот момент младший брат, совладелец жилища, отсутствовал в городе. Мобильников не было, связаться с ним не было никакой возможности. Сроки горели, а брат не появлялся. В итоге девушки не успели и за ними снова приехали. Две подруги, побывавшие уже в темном лесу и столкнувшиеся с серьезными бритоголовыми людьми, больше не хотели ехать выяснять отношения. Одна с перепугу, когда за ними приехали, схватила нож и перерезала себе вены. Дальше был вызов скорой помощи и ее спасения. Руку зашили, но она зацепила какое-то важное сухожилие, конечность починили, но девушка впоследствии осталась инвалидом. Эта ее выходка не решила вопрос. Квартира была продана, деньги отданы вместе с процентами, которые еще набежали. И в итоге две подруги вместе с братом переселились в коммуналку какой-то дальней родственницы. Насколько мне известно, они сейчас живы, но не совсем здоровы. Множество этих и подобных историй тогда сплошь гремели и нам сырой были хорошо известны. Нас эти истории никак не касались. Мы далеки были от криминального мира, никак с ним не связаны, работали честно и к деньгам относились ответственно. Но эти рассказы звучали так близко и случались с людьми, которых мы видели, знали, и все это даже слушать было страшно. А последняя история была поведана мной Ирке буквально накануне. Я помню, как это все было жутко даже рассказывать. Время стояло такое. Вот такие существовали правила. Мы с Ирой сидели в машине и не разговаривали. И так было понятно, о чем каждая из нас думала. — Ань, мама не будет против дом продать, я знаю. Но он у нас. Его нельзя продать. У нас там по документам какие-то нелады. Мы давно бы продали. Без удобств. Там у нас как сама застрой идет. Мама бы согласилась, конечно. — Ир, а у меня? Ты сама знаешь. — Да знаю. У тебя вообще полногорница людей. У нас и бабушкина часть на родственницу записана. Дача еще есть. так кто ее купит? Ее даже за бесценок не продашь, мама говорила. — И идти никому Денег сейчас ни у кого. Мама недавно хотела занять, всех знакомых обошла. Ни у кого. Все руками разводят. Тетя Тамара без работы, но у нее можно было бы попросить. Блин, Анька, я даже не знаю, к кому идти. Все это время мы сидели в машине и перебрасывались с фразами с многоточиями. Ни она, ни я не знали, что делать. Сумма была просто катастрофическая. Когда к этой кафешке подъехала очередная иномарка, из которой вышел страшный тип с кулаками-кувалдами, невысокий, со расплющенным кривым носом, нас позвали. Чуда не произошло, все сложилось по стандартному сценарию. Нам задали несколько вопросов, мы быстро рассказали, как было дело и, конечно, про встречу с двумя парнями. У нас теплилась внутри маленькая надежда, что эти наши новые приятели вдруг придут на свидание и что они вообще не в курсе происходящего. Хотя было понятно, либо они были в этом замешаны и мы в порыве не разглядели в них недобросовестных людей а может они увидев крупную сумму выручки и смогли совладать с собой, а может это действительно сделал их антоха в общем было ясно что в любом случае парни навстречу не придут если деньги украл приятель он сделает все чтобы друзья остались где-то в тепленьком месте и не светились лишний раз на людях а тем более не двинулись ни на наше свидание ни к нашему ларьку в съезде с ними сейчас половина Один из бритоголовых личностей глянул на часы и кивнул одному из мужчин. — И ты с ними. Махнул он еще одному. Так двумя короткими и ровными предложениями он решил часть вопроса и потерял к нам интерес. А мы поехали в назначенное место. Нас трясло и калашматило, как никогда в жизни. Мы сели на лавочку там, где договорились с парнями, и крутили головой по сторонам. Через полчаса один из бритоголовых парней, который сидел в машине, нам посигналил и махнул головой. Мы сели снова в автомобиль и поехали обратно. На свидание никто не пришел. Там, в парке, мы еще долго сидели в машине, тихо переговариваясь, как Ира кивнула в сторону кафе. «Глянь, а здесь!» Я повернула голову, увидела звезду института, а подруга добавила. «Но он нам даже не приятель Блин, кому идти, что делать?» И наконец нас позвали. Разговор был коротким. Один из мужчин протянул нам листочек с цифрами и добавил «Эти деньги принесете в среду в 7 вечера, сюда». И сразу сделал такой жест рукой, показывая, что разговор закончен. Как и предполагалось, там была сумма выручки, в которой были прибавлены проценты. Домой нас повез Саша. Ему было неприятно, он весь бледный поглядывал на нас и на дорогу и сам заметно нервничал. Но помочь он нам ничем не мог. Мы доехали к Иркиному дому, попрощались и вышли. Пока мы шли по ступенькам, Ирка шепнула. Надо все маме рассказывать. Не знаю. По-другому никак. ну как только мы вошли, планы сорвались. Мы увидели заплаканную тетю Раю, которая нам поведала о неприятностях в семье. Бабушка Иры поехала поздравлять подругу с праздником и везла с собой выручку от продажи посуды. Какой-то хулиган на остановке вырвал сумку и убежал. Видимо, именно в этот день как-то так сложились звезды и досталось всем нам на полную катушку. В доме царила паника, но мама рассказала, что дядя Витя вытащил из заначки необходимую сумму и отдал бабушке. Когда мы приехали, дома находилась только тетя Рая, а дядя Витя с бабушкой как раз поехали к подруге отвозить деньги. Наша последняя надежда оборвалась. Мы мечтали, что дядя Витя, возможно, нас как-то выручит хотя бы частью суммы. Тетя Рая плакала и приговаривала. Без денег совсем остались, что теперь делать будем? И Витина заначка ушла. Бабушки тоже украли приличную сумму, конечно, не такую огромную, как наша, но тоже очень большую. Глядя на плачущую тетю Раю, мы понимали, что в доме просить нечего. В течение нескольких дней мы сыры передвигались по городу в поисках денег. Я не знаю, для чего мы обошли и объездили всех наших приятелей, друзей, родственников, бывших и небывших любовников. Погачи в рядах наших знакомых не значились. Да если бы значились, вряд ли дали бы нам столько денег. Да и чем их потом отдавать? Но надо было что-то делать. Ирка все равно поговорила с мамой. Та была так расстроена, что у нее постоянно болело сердце. И моя подруга не стала рассказывать всю нашу страшную историю, а просто путем наводящих вопросов поинтересовалась у мамы о способах найти крупную сумму наличных и возможности продать квартиру. Хотя это было бессмысленно. По ситуации было ясно, что денег в доме нет, а версия о невозможности продать недвижимость тетя Рая только подтвердила. Она находилась в таком состоянии, что сильно не вникала в подробности, для чего Ира у нее всем этим интересуется. Ничего не спрашивала, только отвечала на вопросы, не задумываясь. Стало окончательно ясно, денег брать неоткуда. Не таяли на глазах, календарь стремительно переворачивал даты, а время возврата наличных приближалось семимильными шагами. — Анька, Анька, что нам делать? За эти дни мы уже сто раз рыдали, тысячу раз обсудили все это по сотом кругу и также не находили ни то что решение А вообще у нас даже не появилось никаких вариантов, где и как можно было добыть необходимую сумму. Во время поиска наш близкий приятель подсказал людей, у которых можно было занять денег. И мы даже встретились с одним из них. Тот сразу спросил причины. Судя по его виду, врать было бессмысленно. И он, выслушав наш горестный короткий рассказ, произнес. — Да, влипли вы. Денег я вам не дам. У меня на руках такой суммы до среды нет. Будет только к концу месяца. Если дадут отсрочку можно поговорить. Но что вам это даст? У меня тоже проценты и большие. Он хмыльнулся. Такие деньги вам никто без процентов не даст. Дарить тоже никто не будет. Чем отдавать будете? Есть что напрямите на продажу? Мы замолчали. Мужчина повел плечами и добавил. Эти ребята под Яшей и Лешем ходят. Это его кафе. Там серьезно все, шутить не будут. Да мы поняли, пробурчала Ира. Не дети. Не знаю, что вам сказать. От этих ребят вы не убежите. Одно могу вам сказать. Да и куда вам бежать? Есть куда? Снова ухмыльнулся он. Мы вышли, и наше и без того удрученное состояние испортилось еще больше. Мы были далеки от криминального мира, но имена из группировок мелькали повсеместно. Корявый, Петя Большой, Алекс Бритва, хромой Потапыч, Леша Кривой, Жуник Младший, Борода, Слон Старший. Клички криминальных элементов и их окружения звучали на каждом углу. Кто к какой группировке относился, кто под кем находился и какой район курировал, мы были без малейшего понятия. Но слышали, что все эти люди очень серьезные и с ними не шутят. Многие из наших знакомых вроде знали кого-то и когда-то в лицо. Учились вместе в школе, но это были знакомые и знакомых. Но обычно знали совсем молодых, которые в этих группировках являлись неким младшим составом. Остальных, постарше и посерьезнее, никто не знал, никогда не видел и так же, как и мы, смутно представляли, кто это, откуда и где находятся. Но вроде во главе всего стояли самые крупные криминальные авторитеты. Дед Федот и Яша Леший. Вроде это были главари самых опасных и крупных группировок, которые стояли на самом верху. Как они выглядели и как вообще все там у них происходило, было для нас весьма туманным, если не сказать больше. И когда мы в разговоре с этим мужчиной услышали, что те ребята и На шалик как раз были связаны с одним из крупных авторитетов, с неким Яшей и Лешим, нас это уже испугало до полуобморочного состояния. Мы с Иркой двинули к моему близкому другу. Взрослый мужчина, тогда чуть за тридцать, занимался золотом и валютой, и мы поехали к нему. Он внимательно слушал меня, пока Ира сидела недалеко на лавочке и молчал, но по его выражению лица я все прекрасно понимала. У нас с подругой крупные неприятности. — Руслан, мы не знаем, что делать. Нам сказали, что эти ребята под Яшей и Лешем ходят. — Да какая разница, под кем они? Деньги нужно отдавать. А под кем они для вас вообще без разницы. Руслан скривился. — Ну как так? Ладно. Понятно. Я тебе ничем не могу помочь. Он смотрел на меня, как на живую покойницу. Я знала, что он некоторым образом был связан с криминальным миром хорошо ориентировался во всем этом и был знаком с серьезными людьми. Но он только добавил, — Аня, мне нечем тебе помочь. Если бы был вариант, что вы найдете деньги, можно было бы выходить на людей, чтобы вам дали отсрочку, но у вас отдавать нечем. Руслан стоял вроде спокойно, но я видела, что ему совсем не хорошо. Мы с ним тепло общались, а тогда на нем не было лица. Я замечала, как он тяжело вздыхал и кривился. Он прекрасно понимал, в какую сложную ситуацию мы попали. — А с матерью ты не разговаривала? — спросил он у меня, намекая на возможность найти деньги в семье. — Нет. — Ой, да что там разговаривать? Вас там семеро по лавкам. Он выругался. — Мы вон с братом бабкин дом уже полгода продаем. Уже цену снизили ниже плинтуса. И то никто не покупает. Брату сейчас деньги по позарез нужны. Руслан скривился. Вы там свою душку эту на окраине за копейки продадите. Он снова выругался. А жить потом где? Аня, мне нечем тебе помочь. Ну дам я тебе 200 баксов, 300 максимум. Все, я пустой, что они решат? Дай сколько есть. Руслан скривился, полез куда-то в карман, достал скрепленные обычной канцелярской скрепкой купюры, достал оттуда при мне 280 долларов, оставив себе несколько рублевых бумажек и кивнул кому-то справа. «Есть двадцатка, дай!» Мужчина рядом протянул две купюры. «На!» Руслан протянул мне деньги. «А как ты думаешь, что нам делать?» Спросила я. «Идти в назначенное время, куда сказали, и приносить деньги. А если у нас нет?» Руслан ничего не ответил, только продолжал морщиться. Я потянулась, чтобы приобнять его, но он отстранился. Видно было, что ему тоже крайне не по себе, и мы с Иркой двинулись дальше. Посетили мы и мою тетю Тамару. Я выложила ей вкратце о своих проблемах и попросила ничего не говорить родителям. Тетя расплакалась и протянула мне две длинные золотые цепочки и толстое обручальное кольцо. «Анечка, да если бы у меня были! Сама без работы сижу!» Еще за несколько дней мы с Ирой обошли еще превеликое множество друзей, знакомых и родственников. Нам многие подкинули кто что мог, но этого было недостаточно. За день до назначенного времени, пересчитав еще раз собранную сумму, мы подошли к дяде Вите, деваться было некуда. Соображал он плохо, Ирка выложила ему вкратце, что нам нужна очень большая сумма денег, и добавила. — Дядь Вить, ну вот так получилось, есть чем нас выручить? Тот переводил взгляд с на меня и обратно. — А сколько надо? Ирка, понимая, что у того денег не осталось, но, возможно, заначка на машину была огромной, с надеждой назвала сумму. Дядя Витя скривил губы и снова начал нас рассматривать заново. — У меня столько нет. — А зачем вам столько? В его голосе слышалось такое удивление, что Ирка, поняв какую глупость, спросила, продолжила. — дядь Витя, ну дай сколько есть. Тот снова удивленно посмотрел, помолчал и двинулся в комнату. Через несколько минут он протянул нам несколько денежных купюр. Все-таки мы не зря его спросили. Видимо, его закрома были действительно бездонными. Он дал нам много, очень много. Но до назначенной цифры это было далеко, очень далеко. — Хватит столько? Казалось, дядя Витя вообще не понимал, какую сумму мы должны. И стоял возле нас счастливый, довольный и уверенный, что этого будет достаточно. — Хватит, конечно, хватит. Ирка держалась из последних сил и пыталась сделать голос максимально бодрым. — Ну вот, купите себе что-нибудь. И радостный дядя Витя пошагал в комнату, так и напевая про бедных овечек. — Я не помню, но мне кажется, что всю эту неделю мы вообще не спали, но уснули мы и в эту ночь. Мы рыдали, разговаривали и пересчитывали деньги. У нас получилась десятая часть нужной суммы, чуть больше. Мы снова и снова перемалывали одно и то же но это делу не помогало. И мы попытались улечься и хотя бы вздремнуть. Нам не спалось, мы просто лежали с закрытыми глазами и делали вид, что все-таки спим. Я помню, как под утро Ира достала из шкафа старые альбомы с фотографиями и долго их рассматривала, подсвечивая страницы фонариком. Все серьезные ребята, с которыми нам довелось встретиться с просьбой дать нам денег, говорили одно и то же. Помимо того, что помочь особо не могут, Они твердили в один голос, что идти на стрелку надо обязательно, любыми путями, идти, ползти, лететь, но в назначенное время необходимо явиться вовремя. Мы с сырой тоже это понимали. Сначала мы планировали напиться, но те же наши знакомые нам объяснили, что об этом даже не может быть и речи. Прибыть на такое серьезное мероприятие необходимо было не только в точный срок и вовремя, но и находиться в кристально уменяемом состоянии. Так как необходимой суммы у нас не было, мы могли выполнить только эти условия, явиться вовремя и при ясной голове и трезвой памяти. Что мы и сделали.